Болезнь. Когда Маша очнулась от тяжелого, казалось, беспробудного сна, она увидала себя в своей кроватке, а сквозь обледеневшее окно весело искрилось и сверкало в комнате солнца. Около нее сидел какой-то чужой господин, в котором она, однако, вскоре признала хирурга Вендельштерна ну вот она и проснулась тихонько сказал он подошла мама и посмотрела на нее с пытливой тревогой милая мама пролепетала она ведь противные мыши убежали а щелкончик мой милый спасен не говори только глупости машенька ответила мама ну какое дело мышам до да твоего щелкончика А вот ты, дурная девочка, сколько наделала нам тревог и забот. А все от того, что хочется делать все по-своему и не слушаетесь родителей. Вчера ты до поздней ночи заиграла со своими куклами. Ты задремала, и очень возможно, что выскочивший откуда-нибудь мышонок, хотя у нас, впрочем, и нет мышей, испугал тебя. Во всяком случае... Ты ударилась рукой в стекло шкафа и так сильно порезалась, что вот господин Вендельштерн, который только что вынул оставшиеся в ранке кусочки стекла, говорит, что если бы стекло задело жилу, ты могла бы на всю жизнь искалечить руку, а то и совсем истечь кровью. Ещё слава Богу, что около полуночи я проснулась, и испохватившись, что тебя всё еще нет, Встала и пошла за тобой. Вхожу и вижу, что ты без чувств и лежишь вся в крови у стеклянного шкафа. Я и сама-то от ужаса чуть не упала в обморок. Так ты и лежала, а кругом тебя валялись оловянные солдатики-фрица, куклы, поломанные охотники и пряничные человечки. челкончик же лежал на твоей окровавленной руке, а неподалеку валялся твой левый башмак. «Послушай, мамочка, да ведь это были следы большой битвы между куклами и мышами, и я так сильно испугалась от того, что мыши хотели взять в плен бедного щелкунчика, который командовал армией кукол. Тут-то я и бросила в мышей башмаком. А что было дальше, я совсем не помню». Хирург Вендельштерн подмигнул маме, и она мягко сказала Маше. «Ну ничего, голубчик, успокойся. Мыши все убежали, а Щелкунчик приблагополучно стоит в стеклянном шкафу». Врачебный советник вошел в это время в комнату и долго беседовал с хирургом Вендельштерном. Потом он пощупал Машин пульс, и она отлично расслышала, что речь шла о лихорадке вследствие раны. Ей пришлось лежать в постели и принимать лекарства, и так продолжалось несколько дней, хотя за исключением некоторой боли в руке она чувствовала себя отлично и совсем здоровой. Она знала, что щелкунчик вышел невредимым из сражения, и ей несколько раз приснилось, как он... Отчётливо хотя и очень растроганным голосом говорил: Мария, дорогая госпожа моя, я вам глубоко благодарен, но вы можете для меня сделать еще больше.